Марта Антоничева. «1003. Свободный человек». Читает Вячеслав Соболев. Отзывы. Дорогой читатель, не нужно долго думать. Просто открой эту книгу на рассказах Мишура из фантиков и обёрток. Руководство к действию. I love you. Не обязательно читать все из них. Можно хотя бы один. Если рассказ понравился, понравится и вся книга. Нет, значит не судьба. Прекрасный сборник предельно честных историй. Алексей Сальников. Писатель. Люди странных существ. Мы настолько привыкли к этим, что перестали мечтать. Книга Марты Антоничевой не только предупреждение о том, насколько болезненное и абсурдное обыденное существование, но и напоминание, что за всеми нашими причудами скрывается и ещё выход наружу, к свету, человечность. Сергей Морозов, литературный критик. Книга Марты Антоничевой это интереснейший гибрид шершавого бытового реализма, посвящённого мелким затруднениям и привычки обычного современного человека и фантастике, подкручивающий этот невзрачный быт, да и экзистенциальные метафоры. Валерия Пустовая, литературный критик. В рассказах Марты Антоновичной от необычного до жуткого один шаг. Это шаг из зоны комфорта в область странного и заставляющего тревожно задуматься, и, может быть, понять очень важное. Шамиль Идиатулин, писатель.